Но Фрэнсис уже готов был их слушать. Беском лучше его знал, что надо делать, и уже отдавал по телефону распоряжение своим помощникам покупать акции в таких огромных количествах, что всего состояния Ригана не могло хватить на то, чтобы вручить покупателям все, что он продал с обязательством доставить в кратчайший срок. Торрас умер», — сообщил Генри. «Ура!» — возликовал Фрэнсис, услышав эту новость. «И умер», — Точно, крыса в крысоловке. Я видел его голову, которая торчала из щели в скале. Зрелище было не из приятных. И начальник полиции тоже умер, и... и... еще кое-кто умер. «Неужели Леонси?» — воскликнул Фрэнсис. Генри покачал головой. «Кто-нибудь из Салана? Старый Энрика?» «Нет. Твоя жена, миссис Морган. Ее убил Торрес. Застрелил самым подлым образом». Я был рядом с ней, когда она упала, а теперь держись. У меня есть для тебя еще новости. Леонсия тут рядом, в соседней комнате. И ждет тебя. Стой, куда ты, погоди. Выслушай до конца. Есть еще новости, которые я должен сообщить тебе, прежде чем ты ее увидишь. Фу ты, черт, рогатый. Будь сейчас на моем месте один знакомый китаец, уж он бы заставил тебя заплатить миллиончик за этот секрет, который я тебе собираюсь выложить даром. «Ну так выкладывай, что там еще?» — нетерпеливо спросил Фрэнсис. «Новость, безусловно, приятная, и даже очень самая приятная, какую ты когда-либо слышал. Я только, пожалуйста, не смейся и не вздумай снести мне голову с плеч. Так вот, у меня появилась сестра». «Ну и что же?» — грубо перебил Фрэнсис. «Я всегда знал, что у тебя есть сестры в Англии». Но ты меня не понимаешь». Продолжал интриговать его Генри. «У меня появилась совсем новая сестра, вполне взрослая. Такая красавица, что другой такой, на свете нет». «Ну и что же?» — пробурчал Фрэнсис. «Для тебя это, наверное, очень приятная новость». «Но я-то тут при чем?» «Ну вот, мы подошли к самому главному», — ухмыльнулся Генри. «Ты женишься на ней. Даю тебе на это полное разрешение». «Даже если бы она...» «Была десять раз твоя сестра и сто раз красавица. Я бы все равно на ней не женился», — перебил его Фрэнсис. «Такой женщины, на которой я мог бы жениться, нет на свете. И все-таки, Фрэнсис, мой мальчик, на этой женщине ты женишься. Я это знаю. Я это всем своим нутром чувствую. Хочешь пари?» «Ставлю тысячу, что не женюсь». «Нет». «Уж ты повысь ставку, чтобы это было настоящее пари», — сказал Генри. Могу поставить сколько хочешь. Отлично. В таком случае тысячу пятьдесят долларов. А теперь пройди в соседнюю комнату и посмотри на невесту. Она там с Леонсей? Ничего подобного. Она одна. Мне послышалось, что ты сказал там Леонсе. Да, сказал. Я это сказал. И Леонсия действительно там. И с ней. Нет ни одной живой души. Она ждет тебя. чтобы поговорить с тобой». Тут уж Фрэнсис начал сердиться. «Ну, чего ты меня вводишь за нос?» спросил он. «Ни черта не пойму из своего кривляния. То у тебя там твоя новая сестрица, то твоя жена». «Кто это сказал, что у меня есть жена?» в свою очередь вспылил Генри. «Сдаюсь», — воскликнул Фрэнсис. «Пойду к Леонси. а с тобой мы поговорим позже, когда к тебе вернется, здравый рассудок». Он шагнул было к двери, но Генри остановил его. Еще одну секунду, Фрэнсис, и я отпущу тебя, сказал он. Может быть, ты хоть сейчас что-нибудь поймешь. Я не женат. В соседней комнате тебя ждет одна девушка. Эта девушка моя сестра, и она же Леонсия!» Потребовалось целых полминуты, чтобы Фрэнсис понял смысл этих слов, а когда понял, то стремглав ринулся к двери, но Генри опять задержал его. Так я... «Выиграл?» – спросил Генри. Но Фрэнсис, оттолкнув его в сторону, распахнул дверь и захлопнул ее за собой. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2005 году. Читал Кирилл Гребенщиков.